Глава 20. Долг. Спустя неделю после ошеломительного разгрома введённых в зону сил, группировка Долг вновь начала пополняться рядами новобранцев, желающих остановить заразу зоны. Парализованная на некоторое время и обескровленная организация возобновила агитацию по всем рупорам Ростка. Кроме того, Внешние заградительные силы не остались без участия к своим братьям по оружию и выделили пару десятков военных для перекрытия дыр в патрулях долго. На разтке то там, то здесь сновали военные в камуфляже, злобно зыркавшие на потрёпанных нелегалов, коими они презрительно называли сталкеров. Сталкером же, конечно, такое соседство было совсем не по нутру. Если бы не тот факт, что именно сталкеры нашли мутанта и прокладывали дорогу долговцам, равно как и сгинули с ними на колонии тушканов, военные бы на дух не перенесли соседство криминальных элементов на одной с ними территории. Официально посторонних людей в зоне нет. Есть только научные лаборатории, военные и полуофициальная лояльная военным группировка Долг, направленная на устранение криминальных элементов. охрану научных объектов и прочего завезённого в зону хлама, охранять которой не могли регулярные войска. Нередко солдаты стреляли в спины сталкеров, вызывая ответный огонь. Несколько раз в самом начале роста заградительных сил даже организовывались карательные экспедиции на полкилометра или чуть более внутри зоны с целью уничтожения баз нелегалов, как и самих их обитателей. На солдатики, умеющие стрелять в ростовые мишени из разных положений, делать перекаты, прикрывать друг другу спины, метко кидать гранаты, все равно не могли сравниться с матерыми сталкерюгами, если находили таких. Нередко пара сработанных сталкеров надолго задерживала солдатиков в положении морды в землю, либо оставляла лежать их там на совсем. Тут уже зависело от самих солдат. Если их офицер оказывался у прямому сукиным сыном и не оставлял выбора ни солдатам, ни сталкерам, такая экспедиция, как правило, становилась последней для них. Поскольку как только ПДА приносило известие о гибели сталкера, ближайшие окрестности наполнялись отнюдь не добрыми стрелками. Иногда месть нелегалов доходила даже до зачистки тогда ещё слабых блокпостов. Но со временем, когда военные поняли, что нелегалов не искоренить, а поток артефактов восполнять больше никому, да ещё получив пару раз по шапке и по погонам за потерю как в личном составе, так и добровольных неофициальных сотрудников НИ, коими после смерти называли в бумагах некоторых сталкеров, вояки угомонелись. Они стали закрывать глаза на усталых, шрамированных людей В битом кислотами, подпаленном обмундировании, показывавших сомнительные бумаги и несущих за плечами рюкзаки, содержимое которых, согласно документам, принадлежало все тем же НИИ, они даже стали, конечно, за очень неусловное вознаграждение, подсказывать незаминированные тропы, графики смен и благоприятные маршруты тем сталкерам, у которых не было подходящих бумаг. В целом жизнь у периметра закипела, но всё же выстрелы со стороны забора, подвижущимся внутрь периметра людям не исключались. Долг же теперь со своей стороны сделал беспрецедентный шаг для нелегалов. Опасаясь, что неизвестный мутант, разобравшись с основными силами, двинет на Росток, Воронин объявил о всеобщей мобилизации, согласно которой все сталкеры на Ростке живут и харчатся за счёт Долга. получают боеприпасы при необходимости, но не имеют права покидать территорию Ростка, иначе такое поведение расценивается как дезертирство, что чревато осложнениями для нелегала. Пришедшие на Росток сталкеры, попав под такое определение, раптали срочно скидывали предупреждения на PDA своим товарищам. Но часть сталкеров, вдруг неуютно почувствовавшая себя вблизи от невероятного мутанта, Сама пошла на росток. Другая же часть, полагая, что долго пришёл конец и по делам, а потому от растка надо держаться подальше, разошлась по схронам и кордонам. Деревня Новичков оказалась переполнена ветеранами зоны, которые здорово проредили бездонные запасы Сидоровича в водке и провизии. День шёл за днём, никакого движения со стороны неприступного рыжего леса не было. Коробки и патрули, весь день прикрывавшие друг другу спину и не отрываясь глядевшие в бинокль на кромку леса, не докладывали ровным счётом ничего, за исключением появления отдельных сталкеров, пытавшихся поживиться оружием, гаджетами или ещё чем на поле сражения, а заодно посмотреть на уже увидающие невиданные аномалии, всё медленнее и ниже крутившие стальные машины. Погибших солдат практически не было среди останков кровососов, псевдогигантов и снорков. Кроме того, большая их часть ушла вслед за контролёрами в сторону ЧАЭС, оставив страшные мысли о возможной встрече с ними в будущем. Постепенно сталкеры сначала под особым разрешением начали расходиться с растка, затем долг, организовав систему оповещений на случай активности мутанта Снелся сталкеров положение о невыходе с ростка, дополнительно установив несколько десятков крупнокалиберных пулемётов на крышах зданий и дотах. Воронин, доведённый до предела сложившейся ситуацией, одновременно надеясь, что у него будет время восстановить как моральный дух долго, так и его состав, вместе с тем увеличив в количестве огневую мощь и выучку состава. Вместе с новым помощником копашился по делам сталкеров, выискивая ниточку, которая могла бы подсказать, с чем они имеют дело. Изначальное его предположение о чистокровном мутанте было смело отвержено янтарём, засыпавшим его кучей бесспорных доводов и примеров. Совместно с учёными, проверенными людьми был сделан вывод о человеческом участии в событиях. Причём, скорее всего, надо искать сталкеров со слишком насыщенным прошлым, часто ходивших и возвращавшихся из глубокой зоны. Лесник отметался сам собой, поскольку его алиби подтвердили сразу два первых человека Янтаря. Глеб Борисович был болен и был у нас на лечении. Вот его медицинская карта, результаты обследований и анализы. говорил высокий лобастый очкарик, безопелляционно глядя Воронину в глаза. Хорошо, хорошо, отвернувшись и поморщившись так, словно ему под нос сунули эти самые анализы, ответил Воронин. Таким образом, из целой кучи легендарных сталкеров зоны было выбрано всего 8 подозрительных персон, поведение и знания которых и ранее вызывали у Воронина подозрения. А теперь только несколько фактов сдерживало его от того, чтобы объявить их вне закона и назначить награду за их головы. Двое из них были за периметром и под напором Воронина, ему даже дали понять, на кого теперь работают эти люди, что автоматически отметало их из списка. Ещё двое были в особой психиатрической лечебнице, специально построенной для выходцев из зоны И они находились и до сих пор находятся там под ежечасным контролем лечащих врачей. Ещё двое погибли ранее, и нашлись свидетели, видевшие их трупы и принёсшие ПДА, причём данные сети и данные свидетелей были проверены. Всё сходилось. Действительно, сталкеры погибли в присутствии свидетелей. Ещё двое, как ни странно, на период событий находились непосредственно на ростке. И после событий, согласно введённому положению, просиживали свои задницы в баре Сторенген. Остальные легенды зоны уже были многократно мертвы и бесполезны для дознания. Бессильно скрипнув костяшками кулаков, осознав ситуацию, генерал устало откинулся на спинку кресла. Теперь он находился в своём кабинете. Потёртое сукно серовасто стало с пятнами ожогов от сигарет и потёртостями от рук генерала, ровно и спокойно отражало свет нескольких ламп. В камине, который приказал растопить Воронин, потрескивали дрова. Чучела же мутантов, ранее украшавших стены кабинета, он приказал вынести, вместо них вывесив образцы новейших моделей оружия. Он не хотел видеть чучела. Ему казалось, они скалились и ухмылялись, глядя на его бесплодные попытки раскусить их тайну. Деревянный пол, покрытый короткошерстным ковром, гасил звуки шагов топающего по нему время от времени генерала по своему обыкновению в раздумьях, державшего руки в замке за спиной. Принесли чай в термосе, булькнув в стакан горячего крепкого напитка, Воронин, не ощущая его жара, прищурившись в пылающий камин, прихлёбывал, не сдаваясь и продолжая раскручивать ситуацию. По всему получалось, что что-то они упустили. Кто-то прошёл сквозь пальцы, не оставив им зацепки. Это генерал чувствовал нутром, как лиса, сующая свой острый нос в мышиную норку, безошибочно определяет, есть ли там постоялец или нет. Воронин ждал. Рано или поздно Зона выкинет след. Он же тоже не новичок и кое-что понимает в делах Зоны. Практически ничего не может утаиться здесь, если искать как следует. Обязательно где-то будет стрелка, указывающая направление следа. За ней другая, за ней следующая, и так до самого логова мутанта, которое, возможно, будет неприступно для людей, но не для Воронина. Он найдет. Он накажет, его не остановить. Мутант будет пойман и посажен в клетку, а затем он лично освежует его и проследит, чтобы чучело из него вышло правильным, точным и долговечным. Такой был мир генерала последние несколько дней. В дверь постучали. Вошёл вышедший за несколько минут до этого адъютант Шлепнёв. На посеревшем от бессонных ночей лице, которого читалось крайнее утомление, но всё же прямо сейчас в валившихся и потухших глазах засветилась надежда. Товарищ генерал, да, к вам сталкер, говорит, что видел странное. Я с ним переговорил, похоже на зацепку. Воронин через левое плечо метнул взгляд на помощника. Пусть войдёт. Адьютант развернулся и вышел. Через некоторое время в двери снова постучали, и в кабинет испуганно вошел молодой человек, практически юноша, небольшого роста, с комков в руке и от того чувствуя себя еще более неловко, каштановый плащ. За ним вошел Шлепнев, но получив от генерала знак, кивнул и вышел за дверь. Генерал стоял теперь, повернувшись правым боком к камину, лицом к вошедшему. Его лицо, погружённое в сумрак и неверно подсвеченное живым огнём, было непроницаемо. Сталкер же наоборот, обернувшись и увидев позади себя лишь закрытую дверь, вдрогнул и застыл на месте в ступоре, не находя слов для приветствия или начала беседы. Кто такой? мигом отунев собеседника спросил генерал. Фраза прозвучала подобно сухому пистолетному выстрелу. Сталкер, я Просепел тот, но поняв, что голос его предал, кашлянул и добавил: "Сталкер Гара пришёл помочь долгу за вознаграждение". Петухом сорвался он, мгновенно смотившись и растерявшись от этого ещё больше. "За вознаграждение?" Воронин даже округлил глаза от неожиданности. "Да, за вознаграждение", внезапно с вызовом вытянув подбородок, подтвердил тот. Подобной дерзости в этом кабинете ещё никогда не было. Генерал минуту смотрел на вошедшего. В прежние времена он бы, наверное, лично размял кулаки на таком выскочке, либо отдал его ребятам, чтобы те безвозмездно получили всю информацию. Но теперь не раньше. Чёрт, и что творится, думал генерал. Совсем распаясались, пришли как барыги к кому-то. Хотя от Барыги информацию это точно покупать пришлось бы в три дорога. Хрен с ним, решил Воронин. Говори, но учти, если бред принес, отрабатывать будешь. Спокойно сказал Воронин и сел в кресло, оставив гостя стоять у двери. Тот неловко повернулся в поисках и сделав несколько шагов, уселся на стуле напротив Воронина. Тот аж выдохнул от неожиданности. Сопля зелёная. Только попробуй не то сообщить. Я на тебе живого места не оставлю. На арену пойдёшь. Мысленно пообещал ему генерал, сверля взглядом. Гара, вытерев вспотевшие ладони о колени, дрожащим, но постепенно крепнувшим голосом начал: Мы недавно с напарником моим к рыжему лесу хотели пройти. Ну, после этого большого рейда Воронин с трудом сдержал вспыхнувшую в нём ярость. Сотни ребят погибли от рук какой-то твари, а эти шакалить вышли, ещё и вознаграждение требуют. Несколько долгих секунд Долговец сдерживал свои чувства. Гора, почувствовав неладное, сделал паузу, затем, поняв, что собеседник снова готов его слушать, продолжил. Но дойти-то не дошли. Там под тёмной долиной ночью вышел на нас шатун какой-то, но не шатун. Воронин со скоростью пули оказался возле растерявшегося сталкера, буквально за шиворот схватив его и ткнув носом в разложенную на столе карту. Координаты. Гара возмущённо посмотрел на Воронина, впрочем, уже не пугаясь, с достоинством поправив взъерошенную одежонку и сориентировавшись ткнул пальцем в место. Теперь они голова к голове стояли возле карты. Вот тут, получив согласный кивок, он продолжил. Вышел на костёр ночью, без оружия, блаженный какой-то. Поговорили, чай пил, рассказывал кое-чего и ушёл без оружия ночью. Воронин не мигая смотрел на сталкера, силясь понять, Издевается ли сталкер над ним, или он Воронин чего-то не понимает? И что, Шатун вышел, Шатун ушёл? Спросил генерал, только теперь понимая, что шатуны-то, собственно, нормально не разговаривают или не разговаривают вовсе. По крайней мере, шатуна распознают через несколько минут разговора или раньше. Такие дубликаты ранее живого человека обладают очень короткой памятью. Часто заговариваются и без жалости расстреливаются сталкерами. Я же говорю не шатун, обложенный, что ли? Повторил Гара, облизывая губы. Разговаривает, как полагается, шутит, понимает все, помнит. Только вот ночью он видит и без оружия ходит и ПДА и это вот купить не смог. Что? заорал генерал. На его крик в комнату ворвались два долговца, здоровые детины с громами в руках, мгновенно взяв на прицел сталкера и насторожённо зыркая по сторонам. Ещё через секунду в кабинет запрыгнул Адютанс с пистолетом на изготовке и выжидающе уставился на командира. "Что? Теперь уже тише и зловеще переспросил генерал. Почему не расстреляли?" Один из первых признаков людей, поражённых зоной, это невозможность пить спиртосодержащие продукты. Ни злом, ни контролёр, ни подвиды контролёра, в которые иногда превращаются потерявшиеся в зоне люди, не способны добровольно пригубить водки. Это был первый признак внутренних изменений человека. Так это растерялся от неожиданности сталкер. Мы же думали, что человек это просто опалённый, ну, это, трёхнутый. Воронин нервно сел в кресло. Кто был второй? Напарник мой, молоко. Он со мной до блокпоста пошёл, а дальше на свалку, потом к Сидоровичу. А я вот подумал и решил, что, наверное, ценная информация это, потому что тот блаженный вроде про побоище знает что-то. Да ещё и это Умер он вроде как месяц назад, а тут, ну, вот 15-го мы его живым увидели. Молокожий признал его. Кто, вновь вскочив на ноги и оказавшись нос к носу с осталкером, уже совсем нехорошо прошипел генерал, выжигая его глазами, заставляя не только его, но и двух охранников и своего адъютанта, стоявших за гарой, отступить на шаг назад. Испытав приступ слабости в ногах, кто это был? Свистящий шепот проник в самое нутро сталкера не хуже оклика контроллера. Сталкер, бобр, пролепетал Гара, с силой сдержать себя в руках и не выбежать с криком из комнаты. Воронин бросил взгляд на Шлепнева. Тот все понял и спорился пробивать информацию. Значит так, гора бросил долговец, вспомнив кличку сталкера. Информация стоящая. Посидишь со мной, расскажешь всё в деталях. Хорошо расскажешь, будешь в порядке. Плохо расскажешь, что ж, будем считать, что плохо ты уже рассказал. Два часа спустя перед Ворониным лежала пухлая папка с делом бобра и тонкая с делом молока. Тонкую папку Воронин отмёл сразу же. Папка бобра всё более и более увлекала его. Судя по потяжелевшим векам, по недоброму наливу глаз, картинка для Воронина складывалась. Строчки из собранного материала по делу Козмоутова Егора Александровича огненными буквами плясали в глазах Воронина. Самостоятельно разделался с болотным кровососом. Локация карье В одиночку добыл голову из лома параллельно с основным заданием. Локация Янтарь. Приобрёл комбинезон сева. Локация Янтарь. Вернулся из рыжего леса вместе с научным сотрудником В.С. Хмельницким. Локация Рыжий лес через пустошь. Хмельницкий Валерий Степанович, старший научный сотрудник, госпитализирован в связи с поражением мозга. Космоутов ЕА. Без симптомов поражения снят с наблюдения. 15.10. Сталкер Бобр раздавлен в аномалии Воронка. По данным ПДА 25.10. Сталкер Бобр опознан сталкером Давыденко Михаилом Сергеевичем по прозвищу Молоко и гораненным Степаном Александровичем по прозвищу Гара. Первое нападение на блокпост долго в районе свалки 17-10. Обнаружен неизвестный мутант со свитой в комбинезоне Сева, вооружен СВД 18-10. Разгром объединенных сил заградительного барьера 23-10. Выживших три пилота. Все эти данные и сопоставления наконец сложились в одну картину. Генерал почувствовал, что наконец-то встал ногами на ноги на твёрдую почву. Теперь перед ним лежала фотография улыбающегося сталкера в куртке новичка, непонятных штанах и грубых потрёпанных берцах, сока через плечо, сделанная на чей-то PDA на фоне Электры. Воронин смаковал момент. Да, через пару минут он даст команду своим солдатам и ищейкам, вывесит награду за голову бобра. Подключит наемников, бандитов, свободовцев. На каждом столбе будет висеть его фотография. Каждый солдат будет знать эту сволочь в лицо. Но сейчас, сейчас Воронин откровенно наслаждался моментом открытия беспрецедентной охоты на новый вид. Да, сейчас он будет решать судьбу бывшего человека, а ныне объекта. Сладкий миг всей власти. Мощь всей возглавляемой им организации и сила, имевшиеся у него в власти, пойдёт последу. Вот он, объект. Спи в своей берлоге, ничто не сможет противостоять долго. Даже ты. Ты будешь уничтожен медленно и неотвратимо. Выхода нет, и бежать тебе некуда. Дальше зоны тебе не уйти. Ты мутант, и ты будешь в клетке. Мягко щёлкнуло горящее в камине полена. Воронин нажал на кнопку вызова. Через десять секунд явился сидевший в соседней комнате адъютант. Воронин пальцем ткнул в лежащую перед ним на столе фотографию сталкера и, не отпуская с изображения пальца, приказал взять его.